Глава девятнадцатая. «Глория, нам точно нужны ветки? Может, может лучше камни? На ледяной тропе...» «Да-да, на ледяной тропе только скала да снег. Она успела там побывать. Ничего особенно страшного не увидела. Скользкая и довольно крутая тропа, много препятствий и снега. Она за несколько часов оглядела все, что можно. Благо, времени в последние дни было достаточно. Альфа умотал на расчистку какого-то перевала. Скоро должна была состояться охота, посвященная полнолунию. Это когда оборотни всей кучей бежали в горы и загоняли там добычу пожирнее. И Глория собиралась использовать это время для побега. Мерзкое чувство беспомощности напополам со страхом опять заворочилось в сердце. Бежать от оборотней – это казалось почти нереальным. Они знали эти земли как своих пять пальцев. Ей придется прятаться между скал и снегов, а еще хорошо замаскировать следы. Благо камни не держали ни запаха, ни отпечатков. И они же таили лазейку. В горах будет проще, чем в лесу. Оказывается, империя находилась не так уж далеко, но идти нужно по скалистым хребтам. Глория чувствовала себя отменной сволочью, когда оговорками и равнодушными обрывками фраз выведала у Анники, что человеческих земель можно достичь, не заходя в лес, но дорога настолько плохая, что там бродили разве что скальные кошки. Торговцы пользовались удобным трактом. Люди не селились, предпочитая более плодовитые земли а оборотни никогда не двигались дальше истоков Идден. Реки, что стало условной границей между Империей и Айсвиндом. И вот эта мёртвая земля и должна была стать кратчайшим путём к спасению. Или к смерти. Среди камней не так-то легко добыть пищу. Ещё труднее с ночлегом, а уж сами скалы и лавины. Но там нет дозоров оборотней. И есть шершёл. «Глория, тебе плохо?» — встревожилась Аника, уловив скрип стиснутых зубов. «Тащи давай!» скомандовала вместо ответа. Потому что оборотни чуют ложь, и она лжет сама себе, представляя, как без всяких сантиментов сунет в клетку невозможно красивого и такого же доверчивого зверька. Они сами шли к ней в руки. Можно было запросто подойти к серенькому комочку милости и схватить за шкирку. Они не боялись хищников, а хищники не интересовались дырмовым мясом. Зеленые ягоды огнецвета не только позволяли шершолу размножаться, но и делали его невкусным. Всю жизнь Глория презирала тех, кто использует силу ради наживы. И вот сама должна была стать такой же. Это даже не охота. Это... это просто убийство. Совершенная подлость. Пихать в клетку того, кто и не соображает толком. Да не просто самца, а еще и самку с детенышами. Но надо. Время начинало поджимать. «Уф, лучше бы я пошла чистить обвал». а не швырнула толстый сук на землю. «У меня болит спина, и ноги тоже болят. Вот тут». Показала на пах и коленки Вчера Глория особенный упор делала на сухожилие бёдер. За всех оборотниц говорить не приходилось, но Аника с трудом доставала кончиками пальцев до земли. А уж позвоночник... Тут и пробовать нечего. Сухая палка и то гибче. Зато физической силы вон сколько. Тащила целое дерево на плече, хоть бы раскраснелась. В животе опять защекотал комочек тепла. А ведь Ньял точно так же её в первую встречу нёс, очень аккуратно удерживая за бёдра. Тепло превратилось в жар тлеющего под кожей влечения. «Его не должно быть!» Глория терпеть не могла мужчин, но в голове что-то сломалось. По-прежнему тошнило. Стоило представить, как ее лапают похотливые руки. Но если вообразить, что эти руки принадлежат Ньялу, омерзение превращалось в мягкую истому. А как он смотрел? Никаких багровых искр в глазах. Мимолетный взгляд целовал душу нежно и легко, как и губы целовали ее веснушки. Глория со злостью швырнула ветки на землю, распустила слюни на смазливую рожу до да пару-тройку ласковых словечек. «У него просто нет выбора, вот и всё. А в штанах зудит, как у любого другого мужика. Они все одинаковые. А стоит ей открыть рот и заикнуться про Ариэлу, так опять поднимется на весь лес. Человечке тут не место. Да по-другому и быть не может». «Начнём с разминки», — безжалостно объявила начало тренировки. «Мышцы болят, потому что они не разогреты. А ещё кое-кто несколько дней лентяничал». Аника горестно вздохнула, но послушно направилась к маршруту для бега. «И в волчицу не превращаться!» — бросила вдогонку Глория. «Один круг для начала. А она пока срежет нужные ветки. Надо смастерить удобную клетку, напихать в неё травы и запастись ягодами огнецвета. Как удачно варвар притащил в логово этих цветов! Теперь она знала, где и что ей искать». Глория схватилась за нож, да так и замерла над зелёным ворохом. Тоненькая рукоятка жгла ладонь, будто раскаленный пруд. И дурацкое ощущение собственной неправоты мешало сделать первый надрез. Но если она не приготовит все в ближайшие дни, шанс сбежать превратится в ничто. Оборотень наверняка затащит ее на эту самую охоту, а затем в постель. Первая ветка упала к ногам, а за ней посыпались остальные. Нельзя ей в постель, и нельзя представлять, как горячие губы скользят по груди и плечам. Там тоже были веснушки. Много. глори упорно резала подходящие прутья и очищала их от листьев. В детстве одно время приходилось плести корзинки, так что тут проблем не будет, и пропавший моток ниток не неял вряд ли заметит. А ей как раз. Наметив лунки для крепежа, Глория быстро обработала прутики. Клетка будет легкой и удобной для зверьков. За спиной послышался шорох и стук мелких камушков. Сердце зашлось в паническом грохоте, а нож выскользнул из пальцев. За ней следят. С головы до ног окатил холодный пот. Очень медленно Глория обернулась и уже через секунду хватала ртом воздух. Ну и трусиха. На камне сидел шершол. Толстенькая самочка издала удивленный свист. Мощным прыжком оказалась у кучи веток и принялась деловито их обнюхивать. Острые ушки с черными кончиками забавно подрагивали. А уже заметный животик намекал, что через неделю-другую серый мех на спинке украсит несколько крохотных комочков. Детишки первый месяц жизни – путешествовали исключительно на загривке заботливой и обожравшейся ягод мамаши. С приходом зимы идиллия рухнет, огнецвет прекратит плодоносить, а милый зверек превратится в склочного отшельника. Ей не нужны будут ни дети, ни семья. «Эй, пошла отсюда!» буркнула Глория, топая ногой. «Ну?» Тварюшка пискнула и в развалочку направилась к упавшим прутикам, будущей клетке для сородичей, а может и ее самой. «Дура!» зашипела Глория, пытаясь отпихнуть шершола. «Иди, давай же, что смотришь? Не могу я иначе, поняла? Не могу, вали давай! Эй!» Вместо того, чтобы сбежать, пьяная идиотка прыгнула к ней на колени и полезла обнюхиваться. Под горло толкнулся горький комок. Да так, что перед глазами туман поплыл. «Все, хватит!» заявила решительно, саживая зверька с колен. «Беги, или сама окажешься в клетке, и мне плевать, что у тебя пузо на нос лезет». Будущая мамаша недовольно засвистела, но перепрыгнула к ближайшим скалам, на которых уже сидел самец. Очевидно, отец семейства. Зверек что-то жевал. Наверняка те самые ягоды. А Глория подобрала прутики для клетки и пошла прятать между камней. Ягод огнецвета нарвет по пути. Эти растения растут как раз на скалистых обрывах. Едва успела все закончить, появилась запыхавшаяся Анника. «Если у меня не получится пройти ледяную тропу, то я... я...» «Глория, ты придешь посмотреть?» «Правда?» «О, демоны!» Казалось, день не может быть хуже, но едва взглянув в честные глаза Аннике, захотелось удавиться. Как можно врать этой еще, по сути, девочке? Поступить с ней как сволочь? Или рассказать всю ньялу? Может, он поймет? Но Глория безжалостно отмила эту мысль. Одно дело — юная волчица, которой люди никак не навредили, а потеря родителей — результат несчастного случая. А другое — альфа, отвечающий за целый клан. «Посмотрим» буркнула, хватаясь за очередную ветку. «Если сумеешь до конца этого месяца достать полной ладонью до земли?» Анника упрямо поджала губы, всем своим видом выражая уверенность, что сумеет. И тренировка продолжилась. До самого вечера. А когда она, измученная трескотнёй волчицей и собственными выедавшими нутро мыслями притащилась в логово, её ждал сам хозяин. И знакомые до боли веточки. «Это дрянь!» Палки затрещали в огромные лапищи вместе с её сердцем. Не удержит Шишоло, он просто выбьет их задними ногами. Помочь найти прутье крепче.